Будочник В последнее время дни Яна были заполнены кипучей деятельностью. Новая ватага была создана, и Ян стал ее предводителем. Обязанности начальника давали о себе знать на каждом шагу, как и сейчас. Анц, начальник письменной части ватаги, принес ему для ознакомления первый номер рукописного журнала ватаги, единственный экземпляр которого только что вышел из печати. Почему ты дал журналу такое странное название, безымянный, спросил Ян, нахмурившись. Вот, читай, тут объясняется. Ян прочел. С сегодняшнего дня начинает выходить в свет новый журнал Орган комитета военных игр Кви. Редакция объявляет конкурс на лучшее и наиболее подходящее название для нового журнала. Предложение следует присылать в адрес редакции в запечатанном конверте с приложением фамилии и имени автора. Придумавший лучшее название будет примирован резинками для рогатки. А пока не будет найдено подходящее название, журнал будет выходить под заглавием «Безымянный». Ну что ж, это удачная мысль, одобрил Ян и продолжил чтение журнала. «Зачем ты называешь наших ребят из Кви гвардейцами?» «Зачем это?» — спросил Ян, немного погодя. «А за тем, что гвардейц хорошо рифмуется с индейц. Эта рифма потребуется нам в стихах. Не называть же нас квитцы Ян махнул рукой и дочитал журнал до конца. «А это что? Плата за чтение журнала 4 цента «Но со своих ребят плату за чтение мы брать не будем», — поторопился пояснить Анс. «Ну, а у кого же тогда?» «Действительно. Показать свой журнал родителям мальчишки не решились бы. поди зная, что они еще подумают об этой затее с Ватагой. О мальчишках, не входящих в КВИ, не стоило и думать, потому что тогда через них Рольц мог бы узнать о делах Ватаги». «А будочник?» — воскликнул вдруг Анс. «Ты знаешь будочника?» «Пойдем, дадим ему прочесть!» Заметив, что Ян сомневается, Анс проворно добавил «Абсолютно надежная личность!» Ян согласился и, недолго думая, ребята отправились к Будочнику. Будочника знал весь Мяннилин, а особенно хорошо знали его юные жители города. Будочник любил видеть вокруг себя мальчишек, и они никогда не уставали слушать его рассказы о Первой мировой войне. Будучи кавалеристом в русской армии, он участвовал в больших сражениях на территории Белоруссии и оставил там свою правую ногу. Когда у Будочника бывало хорошее настроение, он играл на губной гармошке тот марш, под который русская кавалерия бросалась в атаку на войска кайзера Вильгельма. И ничего не скажешь, марш был хоть куда. Будочник жил в домике железнодорожного обходчика и по должности его следовало бы называть железнодорожным обходчиком, а не будущником. Ибо каждый раз, когда поезд проезжал через Мянилин, он обязан был подавать зеленым флажком сигнал, что путь свободен. Когда ребята подошли к нему, старый вояка сидел перед своей будкой на маленькой скамеечке, попыхивал трубкой и рассматривал растущие рядом на грядке Анютины глазки. Здорово, заметив гостей, сказал он, как старым знакомым, хотя яна видел впервые, и добавил по-русски: земляки. Сначала мальчишки поговорили с будочником о том и о сём, но затем Анц не выдержал, рассказал будочнику о в атаге и протянул ему журнал. Старик, водрузил на нос очки в тонкой проволочной оправе, заново набил трубку, поднёс к ней огонь и закурил. Табак горел в трубке, потрескивая. — Посмотрим, посмотрим эту вашу Сейтунг, — сказал он, назвав почему-то журнал немецким словом «Цейтунг» — «Газета». При этом он улыбался и пускал большие кольца табачного дыма. Прежде всего, будочник прочел передовицу. Вчера произошло важное событие в истории Мянилинна. В лесу Луи Техакку под Большой Сосной состоялось собрание, на котором была основана новая ватага – Комитет военных игр – КВИ. Начальником ватаги стал Ян Киви. КВИ не боится индейцев. Если надо, члены КВИ выступают против индейцев и защищают честь своей ватаги до тех пор, пока хоть один мальчишка в состоянии бороться. Наряду с военными играми члены КВИ старательно занимаются спортом. Спорт развивает тело человека и делает его сильным и выносливым. Спорт также развивает человека духовно и придает ему смелость. Поэтому занятия спортом, гимнастика и участие в спортивных соревнованиях – долг каждого члена КВИ. Армия КВИ не боится никаких врагов и борется до последней капли крови. Наш новый журнал будет рассказывать о жизни Кви. Задача журнала – не обдирать людей, а обогащать их всевозможными знаниями, развивать людей духовно с помощью загадок и картинок-загадок и сообщать свежие новости. Потом будочник принялся рассматривать картинку-загадку. Требовалось обнаружить собаку, а видны были на картинке лишь дом, дерево и летящий в небесах самолет – Когда Будочник, повертев картинку, и так, и эдак, и даже вверх ногами потерял всякую надежду обнаружить собаку, Анц, хитро улыбаясь, перевернул страницу, и выяснилось, что с другой стороны листа, на том же самом месте, где на предыдущей странице располагался дом, была нарисована комната, в этой-то комнате и сидела собака. Затем Будочник прочитал «Песню борьбы», написанную Анцем. К оружию, гвардейцы Кви, Нам в бой вступить пришла пора. Будем громить индейцев мы, Звучит наш грозный клич «Ура!». Доспехи радостно звенят, Ура, вперед, врага громи! Все краснокожие дрожат, Когда в бою гвардейцы Кви. Рольц, пусть приспешники твои Сильней огня боятся Кви. Наш Кви всегда громит врага, звучит победный клич «Ура!». Далее следовали объяснения. Статья о том, как в лесу Луй-Тахаку был заложен краеугольный камень стадиона Кви, и в самом конце предсказания бюро прогнозов Кви. Область высокого давления лишь частично захватывает мянилин. Завтра следует ждать солнечную погоду, возможной облачность и дождь. Будочник закончил чтение, улыбаясь, уплатил четыре цента и сказал. «Эх, что и говорить, я и сам вступил бы в ваш кви, если бы эта деревяшка была у меня немного попроворнее. Но на старости лет она у меня становится такой неуклюжей. Нет уж былой лихости». Мальчишки немного смутились, а Будочник продолжал с прежней усмешкой. «Но, если вам потребуется какой-либо совет, обращайтесь ко мне, земляки. Я ведь в молодости тоже был немножко похож на вас. И спортом занимался, да и повоевать пришлось, когда дали саблю в руки и послали калашматить мужиков старого Вильгельма». «Вот эту самую?» — спросил вдруг Анс, указывая на стену, где над постелью будочника висела простая кавалерийская сабля. «Она самая, да. Ржаветь уже начала и затупилась». Табак крушить и то не годится. Но она могла бы поведать не об одной славной битве. — Знаете что? — воскликнул вдруг Анс, оживившись. — А не назвать ли журнал «Нержавеющая сабля»? — Хорошее название, — сказал Ян. — Вряд ли кто-нибудь из наших ребят придумает лучше. Так журнал «Кви» получил свое название.